Глава 5. Привет. Произношу хрипло и с люстью на себя за то, что голос подводит. Привет. Он убирает телефон, в котором копался, кладёт его на стол экраном вниз, чуть вздвинув бровь на лбу. Я в не меньшем ступоре. Мне нужна минута, чтобы собраться, чтобы перестать смотреть на его лицо с интересом, зародившимся на клеточном уровне, который мне необходимо победить.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 Я слышу в его голосе разочарование, какое слышу каждый раз от любого из тех, кто знал меня как повёрнутую на музыке студентку консерватории. Музыка меня больше не интересует. Почему? Болтать с ним как старые добрые друзья, обходить углы, делать вид, будто той недели нашей жизни никогда не было или она в таком далёком прошлом, что и вспоминать не стоит. Я думала, что способна на такое, если придётся.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 Да, отвечает, поднимая чашку с кофе. Жил там последний год. Тогда ты знаешь, что на этом побережье много местных, это не всем подходит. Ещё там почти нет хороших школ и медицина ниже среднего. Может быть, для ребёнка лучше подойдёт. Хмуря лоб, листаю страницы лежащего передо мной каталога. Я не успеваю закончить свою нервную мысль. Он обрывает её спокойным заявлением. У меня пока нет детей.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 Снова удивление, заставляющее меня остановиться. Да, вожу. Смотрю на него через плечо. Помню, ты собиралась никогда не садиться за руль. Я начинаю бояться. Моё терпение лопается. Чего он добивается? Всё меняется, как ты и сказал, говорю ему. Прошло 5 лет, Влад. Ты больше обо мне ничего не знаешь. И я о тебе тоже. Давай это исправим. А вдруг предлагает он, Поужинаем. Я запинаюсь с ответом, смотрю на него, замерв на месте. Мою заминку выдаёт всё: то, что рука зависла над дверной ручкой, и то, что смотрю на него не моргая. Он ждёт моего ответа с ненавязчивым вопросом на лице, но глаза по-прежнему буравят мои, считывая реакцию. На секунду меня обступают сомнения. Эта оливковая ветвь, её он предлагает. Мы могли бы остаться друзьями.